Глава тринадцатая. В три часа по полудни того же дня дом погрузился в тишину. Робинсы были отпущены на вторую половину дня, обед закончился в час, и они успевали на Ледлинтонский автобус, отправлявшийся в два сорок пять. Джуди смотрела им вслед. Рубинс был в черном пальто и черном котелке, а его жена тоже в черном и в чудовищной черной шляпе, которая когда-то была украшена пестрыми цветами, но теперь от всех украшений остались лишь ржавого цвета ленты и обломки страусовых перьев. Едва они скрылись из виду, как из дома вышла Лона Дэй. В меховом жакете и ярко-зеленом тюрбане. Она тоже направлялась в Ледлингтон. Джером Пилгрим раз в неделю менял книги в местной библиотеке, и Лона Дэй поехала в Ледлингтон, где заодно собиралась купить что-нибудь для себя. Роджер Пилгрим отправился на верховую прогулку, мисс Колумба возилась в теплице, мисс Джанетта и Пенни спали, мисс Силвер писала письма, а Глория буфетная домывала кастрюли и сковородки. В это время к дому подошла высокая женщина и позвонила в дверь приюта Пилигрима. Джуди поняла, кто это еще до того, как открыла дверь. Она увидела перед собой добротный коричневый твит костюма и темно-коричневую шляпу, из-под которой падали на воротник прямые темные волосы, тонкие красивые формы брови и добрые серые глаза. Несмотря на это, Лесли Фрейн едва ли можно было назвать красавицей, У нее было квадратное лицо, высокие выраженные скулы, тяжелый подбородок и большой рот. Однако стоило ей заговорить, как в ней появилась невероятная привлекательность, музыкальные интонации голоса и в честной приветливости глаз. «Должно быть, вы Джуди Эллиот. Меня зовут Лесли Фрейн, и я горю желанием с вами познакомиться. Фрэнк подписал и говорил мне, что скоро вы станете моей ближайшей соседкой». Джуди отвела Лесли в утреннюю комнату, где они разговорились о Фрэнке, Пенни и эвакуированных мисс Фрейн, которых к тому времени осталось всего десять. «Почти все дети. И такие очаровательные, такие маленькие. Может быть, вам стоит тоже приводить к нам по утрам вашу малышку Пенни? У нас небольшой детский сад. Мне помогает мисс Браун. У нее есть все необходимые сертификаты. Думаю, вам будет спокойнее знать, что она под присмотром и не попадет в какую-нибудь неприятность, пока вы заняты по дому. К тому же у девочки появятся друзья и подружки». Джуди согласилась с облегчением, удивившим ее саму. Они поговорили еще немного, и Лесли сказала, «Мне бы хотелось зайти к Джерому. Он ведь не спит после обеда?» «Не знаю», — честно ответила Джуди и, подумав, добавила, — Вам о них известно намного больше, чем мне. Фрэнк советовал обратиться к вам, если мне будет необходимо с кем-нибудь поговорить. Она не хотела произносить этого вслух. Признание вырвалось непроизвольно. — А такая необходимость возникла? — спросила Лесли Фрейн. Джуди порозовела от смущения. — Думаю, что да. Все это не знаю, что вам писал Фрэнк, но он не хотел, чтобы я сюда ехала с Пенни. «Нет, он ничего такого не писал, но я его хорошо понимаю». Джуди решительно взглянула в лицо Лесли. Ей было страшно тяжело это говорить, но не сказать она не могла. «Понимаете, Пенни, она еще очень маленькая. А есть ли какая-нибудь причина, чтобы ее отсюда увести? Взгляд Лесли стал тяжелым, как свинец. Слова ответа падали так же тяжело и размеренно. «Я...» — Не знаю. Усилием воли Джуди заставила себя говорить дальше. — Вы не против, если я кое-что у вас спрошу? — Я не могу подвергать Пейни Риску. Ей очень понравился капитан Пилгрим. Она в него просто влюбилась. Каждое утро, когда я убираюсь, она заходит к нему. Они разговаривают, он рассказывает ей интересные истории. Лицо, лицо Лесли Фрейн просветлело. Как это хорошо для него! Я тоже так думала. Но мисс Дэй хочет, чтобы я не пускала Пенни к капитану Пилгриму. Мисс Дэй говорит, что это слишком сильно его волнует, а его нельзя волновать. Луна говорит, что все эти сказки, которые он рассказывает Пенни, могут побудить его снова начать писать. Для меня это звучит как откровенная бессмыслица. Мне думается, что ему будет полезно заняться вещами, которые отвлекут его от погруженности, погруженности в себя». Лесли снова посерьезнела и сказала, это нелегко идти против сиделки, которая отвечает за своего подопечного. Джуди пронзил внезапный страх. «Мисс Фрейн, вы скажете мне правду? Речь идет о Пенни!» «Мисс Дэй сказала, чтобы я не оставляла Пенни наедине с ним. Я хочу знать, почему она это сказала». Я хочу знать, есть ли у нее причины так говорить. Пожалуйста, прошу вас, скажите. Под смуглой кожей мисс Фрейн проступил темный румянец. Она стиснула зубы и помолчала полминуты, прежде чем сказать. Джером никогда не причинит зла ребенку. На Джуди снизошло невероятное спокойствие и уверенность, и она с облегчением воскликнула. «Я и сама это чувствовала. Но мне хотелось услышать это от вас. Он ведь не обидит ее?» «Нет», — ответила Лесли и продолжила. «Я не знаю, что здесь происходит, но что-то здесь нечисто. Сначала эта история с потолком, потом с пожаром. Случались здесь и другие странности. Думаю, что ребенку не место в этом доме Джуди». «Именно это и хотела сказать вам. Идя сюда, и вы предоставили мне такую возможность сами». «Мисс Силвер, знакомая Фрэнка, находится здесь, не так ли?» «Возможно, я увижу с ней, прежде чем уйду». Фрэнк считает, что она сможет распутать это дело. От всей души надеясь, что он окажется прав. «Но почему бы между делом Пенни не пойти ко мне в гости? Мы можем сказать ей, что это облегчит вам работу». Ее лицо вдруг расплылось в очаровательной улыбке. «К тому же это будет истинная правда» так как с тех пор, как уволилась Айви, здесь просто все заросло пылью и грязью. Вам, наверное, приходится очень много работать. Глория, конечно, хорошая девочка, но сама она не умеет приняться за работу как следует. Ну, что скажете? Джуди не знала, что и сказать. Она редко так быстро проникала симпатии к людям, как она прониклась к Лесли, но предложение прозвучало так скоро и так неожиданно, Вероятно, чувства Джуди были написаны на ее лице, потому что мисс Фрейн очень мягко и дружелюбно произнесла. «Вам надо хорошенько обдумать мое предложение, не так ли? Не считайте, что вы обязаны вообще давать какой-то ответ. Приведите ее в половине десятого утра, когда начинаются игры, а потом я отправлю ее к вам на обед. Вы посмотрите, понравится ли девочке у нас». Если понравится, то единственное, что от вас требуется, это каждый день приводить ее ко мне. А сейчас я, пожалуй, поднимусь к Джерому. Джером Пилгрим сидел в кресле с блокнотом, на коленях и карандашом в руке. Он просто зарделся от удовольствия, когда Джуди, открыв дверь, сказала, «Вас хочет видеть миссис. мисс Фрейн». Уходя, она подумала, «Почему Джерому?» Так редко доставляют это удовольствие. То, что визиты мисс Фрейн случались редко, Джуди поняла из слов, сказанных Джеромом, когда Лесли вошла в его комнату. — А я грешным делом думал, что вы обо мне забыли. Прошло уже несколько недель с тех пор, как вы в последний раз здесь были. Мисс Фрейн осталась к чаю и привела с собой Джерома. Было видно, что эту женщину любила вся семья. Роджеру изменила его обычная хмурость, когда он, увидев мисс Фрейн, радостно воскликнул «Привет, Лесли!». Мисс Джанетта и мисс Колумба с чувством с ней поцеловались. Лесли представили мисс Силвер, и мисс Фрейн сразу же покорила ее, сказав, что обожает Теннисона и надеется, что он скоро снова займет литературе подобающее ему место. Чаепитие прошло в непринужденной и очень теплой и уютной обстановке. Пенни вела себя выше всяких похвал, не ударив грязь лицом в присутствии гости. Она ела очень аккуратно и не привередничала, ловко управлялась чашкой и говорила только тогда, когда к ней обращались. Лона Дэй вернулась, когда чаепитие почти закончилось, но и она выразила свою радость. На улице страшно похолодало, последние полчаса я могла думать только о теплой комнате и чашке горячего чая. Усевшись рядом с Джуди на принесенный ею стул, она понизила голос. — Как хорошо, что мисс Фрейн нашла время прийти. Я очень переживала за капитана Пилгрима. Я не люблю, когда он остается один, но с мисс Фрейн ему не было скучно. Правда, теперь ему надо подняться к себе и отдохнуть до ужина, иначе он будет плохо спать ночью. Он любит видеться с друзьями, но боюсь, что за это ему придется потом дорого расплачиваться. Она бросила на Джерома тревожный взгляд а потом, расплывшись в лучезарной улыбке, принялась рассказывать о походе по магазинам. Джуди, тем не менее, показалось, что выглядит Лона утомленной и взвинченной. она уже не в первый раз подумала о том, что сиделка, безотлучно находящаяся с одним и тем же пациентом в течение многих лет, становится тревожной и склонной к подозрениям. Наверное, Лони Дэй стоило изменить свое отношение к пациенту. Это пошло бы на пользу и капитану Пилгриму.